Летом на реке качаются, тихо скрипя темными канатами, деревянные, серо-бурые, во время наводнений крутые мосты. Три одномастных клячи скачут под звон и выносят вагон из крашенной жести на горб моста. Здесь они останавливаются. Третью лошадь отцепляют. Кучер звонит. Пара кляч натягивает кожаные постромки. Вагон трогается. Третья лошадь с форейтером на спине шагом возвращается вниз за новым вагоном. Так на деревянных мостах, так и на двух железнодорожных, Николаевском и Литейном. Трамвая в городе еще нет. Еще не кончилась концессия конно-железной дороги, которая владеет рельсами на всей Петербургской земле. Зимой, по непредусмотренному концессионерами льду, От Адмиралтейства к петербургской стороне и обратно ходит маленький вагончик электрического трамвая. С набережной, через высокую гранитную ограду, смотрел я на клочок синего сверкающего пламени, что мелькал над вагончиком. Фонари в городе, в центре, газовые, с голубым светом, на окраине — желтые, тусклые, керосиновые, с копотью на стеклах. На Невском, на высоких столбах электричество дрожит и зудит фиолетовым сиянием. Электричество ещё молодое и ходит на четвеньках. Город тих. Зимой город цвет от снега. В городе нет автомобилей, нет их и как будто и не будет. Летом город сереет пылью и гремит колёсами лумовиков. Все это было по ту сторону горы времени, где существовал другой климат и другие решения для каждого дела. Жизнь шла по другим отметкам. Родился я в городе, который тогда назывался Санкт-Петербургом, в семье уездного учителя, который имел четырехклассную школу без прав на Знаменской улице. Тогда она называлась Знаменской улицей. по Белой церкви с знаменем Божьей Матери, стоящей на углу Невского. Сейчас город называется Ленинград. Улица, улица Восстания. Отец, впоследствии глубоким стариком уже, кончил педагогическую академию и умер профессором высших артиллерийских курсов. Вместо церкви стоит белое здание метро, тоже с большим куполом. Не бойтесь, я не буду писать всё подряд. И не буду так точно описывать, что переменилось, потому что переменилось всё. Но то, что прошло, было для меня важным. Сколько дней, или часов, или минут проживаешь за свою жизнь? Она проходит в ожидании, комкаешь её и выбрасываешь как бумагу, как черновик, чтобы наступил срок беловой рукописи, но прожить надо нельзя. Вот черновик сначала. Был тогда обычай в состоятельных и средних семьях. Матери сами не кормили, а нанимали кормилиц. У нас денег было мало, но у мамы не было молока, и кормилицу наняли. В старые времена, говорят, кормилицы приходили со своим ребенком, выкармливали своего и чужого. Чужой ребенок звался молочным братом или сестрой кормилиценного ребенка. Ну, времена в городах становились суровее, патриархальное молочное братство кончилось. Квартиры небольшие, ни о каких молочных братьях разговора не было. Кормилицу нанимали, ребёнка своего она оставляла, и, вероятно, его дома кормили соской и ржаного хлеба. Кормилицы ходили по улицам в специальных костюмах от хозяина, вроде древнерусского. таких, какими они представляли журналу Нива. Кокошник, выштый фальшивым жемчугом. Если мальчик, то кокошник у кормилицы синий, а если девочек, то красный. Кофта не в талию, тоже красная. Юбка не запомнил какая. А на голову к кокошнику привязано много разноцветных лент. кормилицу занимали выкормить, вероятно, месяцев на 8 и очень следили, чтобы не приходил к ней её муж. Муж, чтобы был законным, потому что нравы были лицемерны. Законный муж не должен быть во время выкормки мужем, чтобы у кормилицы молоко было не балованное, оба должны были жить монашеской жизнью.